Следующий номер нашей программы опять задерживается и опять по вине автора. Торопясь как можно скорее начать представление, я забыл включить в состав участников парада и тигренка, и еще одно живое существо. С тигренком зовут его Чип. Вы уже познакомились. А теперь знакомьтесь с живым существом по имени Хлоп-Хлоп. Это мартышка. Но так как Хлоп-Хлоп хоть и мартышка, но он, а не она, буду называть его мартышем. Ну и хитрый же он сотворит что-нибудь не очень хорошее. Заберется куда-нибудь наверх. Откуда его не достать? Сидит там И сам себе аплодирует В ладоши хлопает Один раз Украл в оркестре флейту Забрался под купол цирка И давай дети изо всех сил Подудит, подудит Флейту под мышку И сам себе аплодирует Проказник он просто невозможный Львы Эдуарда Ивановича Его даже побаиваются. Никто не умеет их так злить, как хитрый мартыш. Насобирает он камешков, Сядет напротив клеток И давай самому старшему льву, Цезарю, В морду их бросать. Цезарь лапой ему грозит, Рычит на весь цирк, А хлоп-хлоп камешки бросает, ехидно попискивает и сам себе аплодирует. Очень доволен. Каждый камешек попадает точно в цель, прямо в нос льву. Ему не больно, только обидно. А раз старший лев рычит и беснуется, то вслед за ним начинают рычать и бесноваться все львы и львицы, за ними все звери в цирке, Даже ослы ревут, пронзительно кричат попугаи, трубит слон, лошади тревожно ржут. И кто бы мог подумать, что этот несусветный переполох происходит по вине маленького мартыша. А он сидит себе, как ни в чем не бывало. Цезарь с товарищами клетки готовы разнести, «Обидно!» Хорошо, если поблизости оказывался Эдуард Иванович. Он-то хорошо знал, чьих это лап дело, и быстро успокаивал своих львов и львиц, а вслед за ними успокаивались постепенно все звери и птицы. Но если Эдуарда Ивановича поблизости не оказывалось, то случалось, что за виновника Переполоха принимали бедного льва, и тогда ему доставалось. Хлоп-хлоп с невинным видом сидел в сторонке, восторженно попискивал и сам себе аплодировал. Зато когда он не проказничает, чудо что за мартыш! Добрый, ласковый, понятливый, Заберется на плечо к хозяину и гладит его седые волосы. Но потом вдруг спрыгнет с плеча на стол и давай в Эдуарда Ивановича книгами бросаться. Хлоп-хлоп думает, что это очень веселая игра и искренне обижается, когда хозяин его отшлепает. Когда же обижают самого мартыша, то слезам его нет конца. Плачет он так долго, что становится мокрым, Будто погулял под проливным дождем. И чем больше его утешают, Тем дольше и громче он плачет. Если другие плачут, хлоп-хлоп хохочет. Вот он какой несознательный!